Глава 23. Она предполагала, как отреагирует Джан, и не ошиблась. «Вы... вы попросили... попросили Василиска убить этих тварей?» Джан закрыла лицо руками. «Петрова, знаю. Василиск — не оружие, он не просто убивает. Он сводит людей с ума, и они уничтожают себя сами». Джан произнес это так, будто она была не в курсе, будто говорил с ребенком. «Нас могли убить» у нас не было выбора выбор есть всегда возразил он всегда есть варианты и я их не видела послушайте джан это не сработало не сработало и что вам стало легче я пытаюсь объяснить что произошло а вы не слушаете я попросила василиска помочь спасти наши жизни я польстила ему подпитала его эго отличный план петрова сверлила его взглядом пока он не поднял глаза к потолку и не сказал продолжайте Он пытался. Добрался до их мозгов и попытался их убить. Но возникла проблема. Василиск воздействует на разум, на мысли. У ревенантов их нет. Он внимательно посмотрел на нее. «Вчера, когда вы сказали, что они мертвы, я засомневалась. Это звучало чертовски странно». «Согласен. Но теперь я знаю. Знаю, что вы правы, Джан. Потому что я это почувствовала. Когда Василиск коснулся разума ревенантов, там ничего не было». Она пыталась найти слова. «Нет, не ничего. Ничего это, если бы их головы были просто пусты, но там что-то есть, что-то плохое, какая-то тьма или... А теперь сомнительно звучат ваши слова», — заметил Джан. Она закрыла глаза и попыталась вспомнить. Это было все равно, что сунуть язык в углубление, где раньше сидел сломанный зуб. Было больно даже думать. До этого Василиск молчал, она даже перестала чувствовать, как он ворочается в ее мозгу, но теперь он проснулся, чтобы не позволить ей даже приблизиться к воспоминаниям. Только он ослабел после попытки контакта и не мог удержать ее. «Я постараюсь быть объективной, но, не знаю, звучит как чушь. Внутри них всех тьма, что-то вроде сверкающей тени или, может быть, драгоценного камня». Разум пытался интерпретировать образ, в котором не было ничего человеческого. Темно-зеленый камень. Но зелень не такая, как у травы или деревьев, какая-то гнилая. Я бы сказала, что это нечто, полно ненависти, не ко мне лично. Она просто ненавидит все, все живое. Джан не перебивал. Он внимательно смотрел на нее, и Петрова задалась вопросом, не ищет ли он признаки безумия. Может она и правда двинулась. Она узнала о Василиске. Чувствовала, как его усики пытаются проникнуть в него, и оно обрушило на нас темную волну, как прилив. Я потеряла сознание. «У вас был сильный припадок. Я даже не был уверен, выживете ли вы», — сказал Джан. Гнев исказил его лицо. Удивительно. Он никогда не злился, во всяком случае, на Петрову. «Мне очень жаль», — произнесла она. Он отвернулся. «Больше не смейте, мать вашу, так делать!» Его грубость, как и властный тон, шокировали Петрову. «Василиск не игрушка!» «Джан!» — начала она. «Нет! Вы не имеете права мне приказывать! Никогда!» Он поднялся со своего кресла, намереваясь уйти. Она попыталась встать, но он остановил ее. «Оставьте меня одного!»